С величайшей осторожностью преодолев эти 2 м, Ляпа шагнула в свой подъезд. Открыв дверь ключом, она, слава богу, без происшествий оказалась в своём малюсеньком мире, который встретил её привычным запахом сырости, сомнительным евроремонтом и грудой из обуви, состоящей из тапочек, кроссовок и модельных туфель. Однокровно переступив через баррикады, она потащила окончательно порвавшийся пакет на кухню. Разложив продукты, пустилась на поиски пульта от телевизора. Как всегда, попадались на глаза другие похожие предметы: трубка телефона, пульт от DVD, калькулятор и даже чёрная массажная щётка, хитро завуалированная в складках одеяла. Всё, кроме этого, маленького проныры, этого дезертира, сбежавшего с фронта информации, который тихо затаился где-то в груде домашних вещей. Ляпа беспомощно застыла посреди комнаты и философски задумалась: "Интересно, долго ли я ещё продержусь в этом бардаке?" В конце концов телевизор был включён вручную. На экране возник журналист, который взбужденно указывал на чей-то текущий потолок, на отлипшие обои и на плачущую полную женщину с маленьким ребёнком на руках. Ребёнок тоже плакал и размазывал по лицу липкую конфету, видимо, подарок журналиста. Ляпа поморщилась и переключила на другой канал. Здесь картинка была поприятнее. Старинный поезд романтично мчался сквозь равнинные пейзажи. Содержимое этого поезда чопорно глядело в окошко и промокалось кружевными платками. И лишь один мужчина в расстёгнутом чёрном сюртуке не смотрел на проносящийся пейзаж и не промокался кружевным платком. Вместо этого он смотрел прямо на ляпу, смотрел нескромно, и грива и через пень сны. Какетливо улыбнувшись в ответ, ляпа Обличившая обернулась к подоконнику, на котором возвышалась довольно внушительная пачка анкет. Сколько же вост тут скопилось, с досадой на подумала она. кипы бумаг, хранящие в себе параметры роста, веса, интеллекта, а также платёжеспособности виртуальных мужчин из сайта знакомств, пылились рядом с растущим в горшке мессистым растением, которое в народе называют денежным деревом. Где же вы, достойные мужчины в пенсне? Театрально вздила она руки к небу, но пыльные бумаги хранили молчание. Это был просто ворох бумажных амбиций по ту сторону одиночества. Впрочем, верхняя бумажка всё же слабо прошелестела в ответ, и Ляпа взяла её в руки. "Здравствуй, здравствуй, Валентин Петрович", не любезно обратилась она к этой бумажке. "Ах, как ты повеселил меня на нашей встрече. Как ты подъехал на своём чёрном джипе, как блеснула улыбкой, как распахнул дверцы машины в новую жизнь. Импозантный" «Моложавый, и все это, несмотря на то, что твои сорок восемь лет по анкете оказались пятьюдесятью восьмью по жизни». Лепа замолчала и постаралась быть справедливой. «Ну а что, собственно, плохого сделал для нее этот Валентин Петрович?» «Привез в кафе старый парк, одарил ароматным шашлыком, пивом». образ сочного шишлыка в компании с весёлыми красными помидорами возник перед её глазами как укор неблагодарности что же это такое получается что он валентин хороший а она дурочка сбиравшая от своего счастья ляпа поставила свою ногу на табуретку и осмотрела посиневшую лодыжку вид был непривлекательным Кроме того, при неосторожном движении возникала боль. Залезла в аптечку, но не нашла ничего подходящего, кроме какого-то болеутоляющего. А может, это было успокоительное? В общем, она выудила таблеточку, проглотила её с водой, а затем принялась заматывать ногу эластичным бинтом. Закончив с ногой, она вновь вернулась к своим разоблачениям. Перед глазами возникли студенистые цепкие глаза, щеточка усов над подхотливо шевелящейся губой и обидно-снисходительный тон. «Вот, извольте посмотреть, мой любимый сын на сотке, вот мой любимый кот, вот я, любимый...» «Да, удачным это шашлычное свидание все-таки назвать...» никак не получалось. Подойдя к окну, она отодвинула занавеску. Двор был по-прежнему без льдин. Одинокая урючина, растущая на центральном пятачке двора, казалось, изнемогала от духоты. Что касается вас, женщин, снова всплыл в памяти барский тон Валентина Петровича: "О, мне обязательно быть шибко умными, всё хорошо в меру". Смотря, какая мера. Жалобно, пожалуй, вот слепа урючине, эта сочувственно помахала ей одной из своих веток. Вечер приближался медленно. Дом напротив незаметно окутывался невидимой серодой. Несколько окон в нём горело, как оранжевые фонарики. Старое урючное дерево тоже было ярко освещено уходящим солнцем. Сонные птицы примолкли в его ветвях, ветер улетел в другие дворы, и только неугомонные листья по-прежнему о чём-то горячо шептались между собой. Казалось, что они были освещены изнутри каким-то прощальным огнём, как будто солнце, плавно опускаясь за горизонт, за чем-то зацепилось за корявый ствол дерева и полыхало там среди листьев красочным пламенем. А когда оно наконец отделилась от ствола и пустилась в свой дальнейший закатный путь, около дерева стали происходить странные явления. Сначала возникло какое-то мелкое дрожание воздуха, потом появились неясные образования, переходящие в затейливые прозрачные формы, а потом эти формы начали сгущаться... и соединятся друг с другом, пока не образовали один причудливый сгусток, имеющий форму человеческого силуэта. При некоторой доле фантазии в этом силуэте угадывался образ хрупкой миловидной девушки в просторной ажурной тунике. Воздух вблизи неё немедленно насытился молекулами бергамота, мандарина, ландыша и сливы. Все предметы, находящиеся во дворе, и качелька, и песочница, и окружающие дома стали приобретать длинные тени. Но самая длинная тень появилась у ног призрачной девушки, возникшей странным образом около дерева. Тень начиналась от пяток девушки, тянулась сквозь улицы и площади, скверы и крупные универсы, и заканчивалась указывая на один из подъездов степенного серого дома с табличкой 23/9 проследив за своей тенью, призрачная девушка на секунду паникнула головой, но в ту же секунду расправила плечи, странным образом перевоплощаясь в невозмутимого юношу, который спокойно прошептал: "У тебя всё равно" Ничего не получится. Ты просто тень.